Иза связь оказалась неважной, с помехами. — Господи, Пейнтер, как же я рада слышать твой голос! Знаю, что ты очень занят. Брэнд обмолвился о том, что у вас там какое-то чрезвычайное происшествие, но уточнять не стал. — Не беспокойся, это не столько чрезвычайное происшествие, сколько неожиданно открывшиеся возможность. Пейнтер присел на край стола. — Почему ты звонишь так рано? — У нас тут кое-какие новости. — Я направила вам большой объем данных для анализа. Я хочу, чтобы кто-нибудь из наших перепроверил результаты, полученные доктором Барнхардом, токсикологом, работающим в составе группы ВОЗ». «Я прослежу за тем, чтобы все было сделано как надо. Но от чего такая спешка?» Пейнтер чувствовал напряжение в голосе Лизы. «Возможно, ситуация здесь гораздо серьезнее, чем мы предполагали». «Знаю». Я уже слышал о том, что ядовитое облако, образовавшееся вследствие заражения моря, накрыло весь остров. Нет, то есть, да, разумеется, это было ужасно, но, похоже, дело становится еще хуже. Изучая случаи вторичной инфекции, мы выявили какие-то странные генетические аномалии. Все это очень тревожно. Я решил как можно скорее связаться с научно-исследовательским отделом Сигмы, чтобы наши специалисты вели анализы параллельно с доктором Барнхардом. Монк помогает токсикологу. Он все еще на месте. Собирает образцы. Нам понадобится все, что он принесет. Хорошо. Я предупрежу начальника научно-исследовательского отдела Дженнингса, что поднял своих ребят на ноги. Он будет осуществлять координацию работ с нашей стороны. «Отлично! Спасибо!» Несмотря на решимость сохранять спокойствие, Пейнтер никак не мог избавиться от чувства тревоги. Отправив Лизу на задание, он старался изо всех сил сохранять профессиональный подход. Ставит на первое место свои обязанности директора Сигмы, но это плохо у него получалось. Пейнтер кашлянул, включая горло. «А ты как сама? Как держишься?» Ответом ему стал знакомый смешок, хотя на этот раз в нем слышалась усталость. — У меня все в порядке, но после всего этого я больше ни за что на свете не отправлюсь в морской круиз. — Я ведь пытался тебя отговорить. — Нарываешься на неприятность, так получи, на полную катушку. Я хочу вложить свою лепту, хочу быть полезной, — слабо улыбнувшись, промолвил Пейнтер, изображая голос Лизы. — Вот видишь, что все тебе дало. — — Билет на корабль, следующий в преисподнюю!» Молодая женщина рассмеялась, но сразу снова заговорила, серьезно и запинайс Пинтер, может быть, с моей стороны это была ошибка, мой приезд сюда? — Понимаю, я не являюсь штатным сотрудником Сигмы. Говорит, я тут бессильна. — Если б я считал, что это ошибка, то ни за что бы не послал тебя. Больше того, ухватился бы обеими руками за любой предлог, лишь бы тебя удержать. Но как директор Сигмы, я обязан направлять на место экологической катастрофы тех медицинских специалистов, кто лучше справится с работой. У тебя высшее медицинское образование, диплом по физиологии, опыт практической работы. Я выбрал именно того, кого нужно. Последовала долгая пауза. Пинтру уже начал казаться, что связь оборвалась. "Спасибо", наконец прошептала Риза. Так что не подведи меня, мне нужно следить за своей репутацией. Она снова фыркнула, на этот раз более искренне. Знаешь, тебе надо поработать над умением завершать разговор. Ну тогда, как тебе нравится вот это? Желаю тебе всего самого наилучшего. Береги себя и побыстрее возвращайся домой. Уже лучше. В таком случае я сразу шагну к золотой медали. Его голос стал твердым. «Я по тебе соскучился. Я тебя люблю. Я хочу тебя обнять». Пейнтер действительно очень соскучился по ней. У него в груди поселилась самая настоящая физическая боль. «Вот видишь», — сказала Лиза, — «если немного потренируешься, из тебя получится неплохой оратор». «Знаю», — улыбнулся Пейнтер. «Один раз уже это проделал с манком Он услышал в трубке звонкий смех разбившие вдребезги остатки тезавшего его беспокойства. У лизы всего будет хорошо. он в нее верит. Кроме того, рядом с ней монг он ее защитит, заняв место пентер. То есть если у манка хватит духа снова показаться здесь.